Вечная красота Устав от грома и чада, От всей городской тесноты, Человеку порою надо Скрыться от суеты. И степи любя, и воды, Ты все-таки верь словам, Что лес — это храм природы, Лес — он и вправду храм, И нету на свете средства, Дающего больше сил, Ведь с самого малолетства Он нас — Красоте учил, С малиной, С реченкой узкой, С травами до небес, Разлапистый, Русский-Русский, Грибной и смолистый лес. В июньское многоцвете, кинувшись как волну, Скрытый от всех на свете, Вслушайся в гул столетий и мягкую тишину. Взгляни, как рассвет дымится, Послушай, как синь лесов Проворней, кружевницы, Плетут, расшивают птицы Трелями всех тонов. Между кустов склоненных Паук растянул антенну И ловит завороженно Все голоса вселенной. На рыжем листе букашка Смешно себе трет живот. Шмель гудит над ромашкой, Как маленький самолет — а в небе чуть слышны тоже Сиреневый хвост стиля. Летит самолет, похожий на крохотного шмеля. И вновь тишина такая, И снова такой покой, Что слышно, как пролетает Листик над головой. Клены, прямые, как свечи, Стоят перед стайкой ив. Лапы друг другу на плечи Ласково положив. А трав от цветов дурманных Почудится вдруг порой, Что можешь, став великаном, Скатать, как ковер, поляну И взять навсегда с собой. Волшебный снегирь на ветке С чуть ятроватым взглядом В красной тугой жилетке Сидит и колдует рядом. И вот оживают краски — И вот уже лес смеется За каждым кустом по сказке, И в каждом дупле по сказке, А укнись и отзовется. Как часто в часы волнений Мы рвемся в водоворот, Мы ищем людских общений, Сочувствия, утешений, Как средство от всех невзгод. А что если взять иное? Стремление к тишине. Душе ведь надо порою остаться наедине, И может всего нужнее Уйти по тропе туда, Где жаром рябина рдеет, И в терпком меду шалфея Звенит родником вода, Туда, где душе и глазу откроется мудрый мир, И где на плече увяза Волшебный поет снегирь. 1970 год. О скверном и святом. Что в сердце нашем самое святое? Навряд ли надо думать и гадать. Есть в мире слово самое простое и самое возвышенное – Мать. Так почему ж большое слово это, пусть не сегодня, а давным-давно, Но в первый раз ведь было кем-то Где-то в кощунственную брань обращено. Тот пращур был и темный, и дурной, И вряд ли даже ведал, что творил, Когда однажды взял и пригвоздил Родное слово к брани площадной. И ведь пошло же, не осело пылью, А поднялось, как темная река. Нашлись другие, взяли, подхватили и понесли сквозь годы и века. Пусть иногда кому-то очень хочется хлестнуть врага словами, как бичом, и резкость на язык не только просится, а в гневе и частенько произносится, но только мать тут все-таки при чем. Пусть жизнь сложна, пускай порой сурова, и все же трудно попросту понять, что слово «мат» идет от слова «мать», сквернейшее от самого святого. Неужто вправду за свою любовь, за то, что родила нас и растила, мать лучшего уже не заслужила, чем этот шлейф из непристойных слов? Но как позволить, чтобы год за годом так оскорблялось пламя их сердец? И сквернословом всяческого рода пора сказать сурово, наконец, «Бранитесь или ссорьтесь, как хотите, но не теряйте звания людей, не трогайте, не смейте, не грязните ни имени, ни чести матерей». 1970 год.